Баивался, как бы в последнюю минуту не произошел какой-нибудь неприятный инцидент. Он открылся Моники Беккер, но та ограничилась пожатием плеч. Леонел Шонберг, дама, которую я у себя не принимаю. Ничего не могу вам сказать по этому поводу. Джорджио Амири, его тайный наставник, оказался более словаохотлив. «Мне неизвестен характер отношений госпожи Ющенберг с вашим государственным деятелем. Сейчас она живет на вилле, принадлежащей его старинному другу, которого он подолгу гостил в юности. Вы, конечно, слышали о скульпторе Пиреусе. Пиреус был немцем, обосновавшимся вен в начале века, и в 30-е годы приветившим у себя многих художников и писателей» бежавших от нацизма. Жюльену не доводилось слышать о нем. Скульптор оставил небольшое творческое наследие, попавшее в несколько музеев и частных коллекций. Перед смертью он завещал Виллу дальнему родственнику, женившемуся на Леонеле, девушке из знатной энской еврейской семьи, пострадавшей, как и другие, в годы фашизма. Вот у нее-то и это обедать в тесном кругу глава правительства. Сейчас она уже пожилая дама, добавил о мире, Но муж был намного старше ее. Он умер в конце 50-х годов, кажется, от руки бывших нацистов, не простивших ему то упорство, с которым он преследовал некоторых их сообщников. Действительно, начиная с 1945 года, антиквар Юлиус Щенберг посвятил все силы розыску и возвращению на родину художественных ценностей, награбленных рейхом. В частности, он занимался поиском знаменитых полотен по приказу Геринга, отправленных в Линц, родной город Гитлера, где тот мечтал открыть музей и собрал огромное количество шедевров, объявленных еврейскими и под этим предлогом конфискованных во Франции, Италии и даже в самой Германии. Вообще же это был известный музыкант, замечательный пианист. И Леонелла Шонберг создала культ его памяти, продолжал профессор. Она почти не покидает виллу. Исключение делается только для продолжительных поездок в Швейцарию, где мы с ней встречаемся. Мы были когда-то очень дружны и с ее мужем. Он купил виллу в ВВ рядом со мной. После смерти Юлиуса она стала очень желчной, не простила влиятельным энским семействам, их отказа помочь, когда она и ее близкие нуждались в их влиянии. Поговаривают даже, что одна из причин упорства, с которым бедный Юлиус преследовал нацистов, в том, что во дворцах многих наших светских львиц можно увидеть полотные и скульптуры, купленные по дешевке в черную годину и украшавшие некогда виллу Пиреус, где сейчас проживает бедная Леонела, Рассказ о Джордже Амиди пробудил у Жюльена огромный интерес к госпоже Шёнберг. Но стоило ему проявить желание навестить ее под предлогом возможной подготовки к предстоящей импровизированной встрече, как Депен воспротивился этому. Обед в последний день будет носить сугубо частный характер этого в целом частного визита, являющегося общественным достоянием. Отрезал он, а вечер второго дня парировал Жюльен. Лицо де Пена стало непроницаемым. Он превратился в высокопоставленного чиновника, вершящего делами деликатного свойства в тени старого государственного мужа. Если обед, которого вы коснулись, не касается вас, то последующий ужин и вечер не касаются меня. Жюльен не настаивал. Он был всего лишь скромным консулом, и ему только что об этом напомнили. После ночной вылазки во дворец Григорио они еще больше сдружились с Валерио. Жюльен знал, что тут пьет И по безмолвным призывам, которые ему бросала Мод, догадывался, что личная жизнь его друга страдает от этого. В связи с работами, проводимыми с Алером в кардинальских покоях, Жюльен обнаружил, что оба дворца были связаны между собой переходом. К его великому изумлению, Валерию пошел за ключом от разделяющей дворцы двери, но оказалось... Что одного ключа недостаточно. У тебя в консульстве должен быть второй ключ. Все это восходит к очень давним временам. Предки не пожелали заделать проход, по которому кардинал Сорок ходил в гости к одной из дам рода Григорьева, бывшей его любовницей на протяжении 50 лет, а просто установили замок. У каждой семьи было по ключу. Жюльен стал допытываться у мадемуазель де Кормон и господина Бужо. Но никто не знал, где второй ключ. Валерий очень редко бывал в фамильном особняке, все дни и почти все ночи проводил с мод.